Глава тридцать третья. Мои приоритеты. «Что ж, вот, кажется, и проблема логистики решена», — улыбнулась темная. «Только нам нужно время, чтобы добраться до этих машин», — возразил я. «А потом еще перебросить их сюда через лес». «Здесь не везде лес», — заметил Пьер. «Какие у кого предложения?» — спросил Петрович, решив прервать наше пререкание. «Я за то, чтобы отправить отряд для захвата техники», — отозвался я. «Остальные за это время готовятся к отходу. Собирают все необходимое и так далее». «Бездна поддерживает предложение Света», — заявил копейщик, глядя на меня. «Теперь осталось решить, кто пойдет за машинами». «Я», — отозвался Пьер, — «так как знаю дорогу, с собой возьму своих парней, но мне нужны будут и представители других фракций». «Ох, что-то Бессонов слишком много на себя берет. Неужели думает, что ему доверят руководить этим походом?» «Показать дорогу и никак больше. Но, как бы то ни было, кажется, у нас теперь есть официальная причина переноса начала похода. И не пришлось даже спорить, врать или угрожать. Машина, значит. Выглядит действительно необычно и интересно. Вот только уходить в очередной поход мне самому сейчас не с руки. Обсуждение я запустил, пора объявить и о моей официальной позиции. «От света никто не пойдет». Мои слова, похоже, всех немного шокировали. Еще бы, ведь пару мгновений назад я первый начал обсуждение того, как мы отправимся за машинами, и тут такой поворот. «Вы все заявили, что готовы к походу». «Вот и отправляетесь собирать все необходимое. А я это время потрачу с пользой на тренировке Впрочем...» Тут мне в голову пришла неожиданная идея. «Одного паладина, может, и выделю». «Трус!» Не удержалась от комментария Даша. Повторяется. «Богиня!» Не остался в долгу я, а все остальные не удержались от ехидных хмыков при взгляде на покрасневшую девушку. Все-таки порой она еще не чужда простым человеческим эмоциям. Но при всех ее порой глупых выходках нельзя забывать, что Даша – лидер своей стихии в нашем отряде, и о ней до последнего момента никто вообще не знал. Так что не воспринимать ее всерьез как минимум неразумно. Кстати, именно ей в итоге и выпала честь возглавить поход за транспортом. Пьер, видимо все же надеявшийся, что ему дадут покомандовать, Еле заметно скривился, но был вынужден быстро смириться с ролью простого проводника. Ничего, пусть привыкает. В нашем отряде он не лидер, а просто один из рядовых членов. И чем раньше он это примет, тем лучше. Впрочем, если ему так хочется рисковать и заигрывать с тьмой, его дело. Но если это начнет мешать моим планам или спокойному существованию отряда, придется вмешиваться. Интересно. На мгновение мелькнула мысль. А не так ли воспринимал все, что происходило вокруг, тот же Лысый, учеником которого я до сих пор неофициально считаюсь? Дождавшись, пока собрание закончится и все начнут расходиться, Даша с Пьером и Влада с Мажором готовятся к походу, остальные заниматься своими делами, я отвел в сторону нашего бывшего лидера. «Ты же понимаешь, что я против нового переворота и последующей смуты?» Пристально глядя в глаза Петровичу, я пытался поймать отзвуки его истинных эмоций. «Всё в порядке. Откуда такие подозрения?» Слишком быстро отвечает, и голос неестественно напряжённый. На всякий случай я просмотрел его статус. Вдруг там есть какая-то подсказка. И замер, увидев, что куда-то пропало описание Гейса о том, что Петровичу нужно вывести к дальнему лесу минимум 10 человек. «Как такое возможно?» «Разве можно избавиться от такой клятвы? Пожалуй, только если от нее откажется тот, кто ее принимал, а это значит...» «Проблема с твоим богом?» «Попробовал догадаться я». «И бинга Предположение явно попало в цель». Петрович замолчал, видимо, обдумывая, стоит ли мне что-то говорить или нет. Вот только у него нет выбора. Если у копейщика какие-то разногласия с Эмирионом, в свете которых остальные последователи бездны начинают поднимать голову, то без поддержки ему никак. А кроме меня, желающих примерить эту роль, я что-то не вижу. Да, он наконец-то решился. Эмерион отказался от меня, ведь это уже не первый. Тут он немного сбился и продолжил немного не впопад. «Стоило мне только раз начать задавать вопросы, вместо того, чтобы сразу соглашаться на любые ее прихоти, и она тут же, без долгих разговоров, послала меня куда подальше. И ты лишился силы? Вот это было бы совсем не кстати. Нет, если у тебя есть метка, ее уже не отобрать». Петровича аж передернуло от моего предположения. «Просто теперь я буду вынужден все узнавать сам». Ты можешь представить, каково это? Тыкаться, будто слепой котенок в таком мире, как этот. К черту подарки. Я на них особо и не надеялся. Да и цена за них порой просто несусветная. Но как двигаться вперед без какой-либо информации? Я даже ненадолго проникся своим величием. Я-то в описанной Петровичем ситуации живу с самого начала. И ничего, пока справляюсь. Сейчас начинаю думать, что может быть это даже и хорошо. Привыкнув полагаться только на самого себя, я стал сильнее. А вот у того же копейщика, в некритической, прямо скажем, ситуации, сейчас самая настоящая паника. А еще... Еще она же все обязательно передаст влади и Пьеру. И те тут же попытаются перехватить у меня сначала лидерство над бездной. А потом и чего похуже. Получается, он боится и ищет помощи. «У меня». Если честно, порой удивляюсь, почему именно ко мне у Петровича такой высокий уровень безусловного доверия. «Значит, втопчешь их в землю первым», — отрезал я. «Запомни, кто они? Оба лидера, лишившиеся своих отрядов и сейчас держащиеся только на старом авторитете. Пугаться такого, да это просто смешно» так что разберись со своими проблемами и желательно уже сегодня. Если честно, не представляю, что именно Петровичу стоит сейчас делать, но говорю уверенно, как будто ответ очевиден, и что самое интересное, ему этого хватает. Все-таки мозги у него есть, главное, чтобы теперь он не решил играть со мной в темную. Но судя по его виду, рисковать своим единственным союзником Петрович не станет. Нет, все-таки как странно устроен мир. Кому-то достаточно слова поддержки, чтобы свернуть горы, а кто-то не сдвинется с места, пока ему не дадут четкий план до ресурсов, желательно с десятикратным запасом. Оставив Петровича приводить в порядок свои дела, я отправился на улицу. Надо поймать моих паладинов. С учетом последних изменений, есть у меня к ним один серьезный разговор. кот Похоже, у Рыжего тоже нашлось ко мне дело. Даже на выходе меня дождался. Спасибо, что решил поддержать Петровича. Он не самый хороший человек, но отряду он нужен. а Вот такого я, если честно, не ожидал. почему ты всегда считал, что все в отряде думают только о себе. А тут забота именно о сохранении стабильности. Впрочем, что такое жажда стабильности, если не беспокойство о собственной безопасности? тот без вариантов. Поддерживать неудачников это ни к чему хорошему не приведет. Дорвавшись до власти, одна будет пытаться реабилитироваться за свое второе место, а другой так вообще считает себя прежде всего лидером своего отряда, а в нас видит только чужаков. Таких людей в лидерах бездны мне бы видеть не хотелось. Петрович хотя бы рационален и понятен. Я в двух словах попытался объяснить кузнецу свою позицию еще бы поспрашивать его о последствиях отречения бога от своего адепта вот только пока не думаю что стоит широко распространяться по этому поводу пусть сначала копейщик уладит все свои дела ладно рыжий тут же успокоился я тогда побежал готовиться к походу столько всего надо успеть сделать а что именно ты будешь готовить поинтересовался я ну как кузнец даже шаг сбился «Вот представь, у нас есть машина, грузовик, и как погрузить туда надгробия?» «Просто положить». После того, как у меня появился запасной вариант на болоте, я, честно, стал относиться к этому вопросу немного проще, в отличие от остальных. «Нет». Дима тут же ткнул пальцем мне в грудь. «Во-первых, надо на каждый камень подготовить отдельный защитный кожух. Петрович еще давно попросил этим заняться» так что сейчас надо будет доделать их только для новеньких. Сама же конструкция у меня давно есть. Во-вторых, вот представь, надгробия лежат в кузове, и кто-то в этот момент воскреснет, что будет? Он появится под своим камнем, а расположенные в этом месте детали машины искорежат или даже попросту разорвет, догадался я, вспомнив, как расходятся в стороны почвы во время воскрешения. А ведь это проблема. Либо машина получится одноразовая, либо надо продумывать какую-то схему на случай чьей-то случайной смерти. И ведь не предугадаешь, когда и как такая может случиться. «Именно», – обрадовался Дима. «К счастью, у него, судя по всему, решение уже есть». «То есть, под надгробие нам нужна обычная телега, которую мы просто прикрепим к основному транспорту». При этом надо будет четко рассчитать высоту, чтобы тела после воскрешения появлялись прямо под дном и не могли ничего повредить. «А еще, чтобы сами при этом не повредились», – добавил уже я, получив в ответ утвердительный кивок Димы. «Я о таких вещах даже никогда не задумывался. А тут оказывается целая конструкторская стратегия. И для чего? Вроде бы для такой банальной вещи, как перевозка пары десятков камней». Теперь все эти крики «выступаем завтра» воспринимаются как не более чем детский лепет. Сразу видно, что эти почему-то спешащие люди никогда ничего серьезного не планировали. Неужели они настолько ослеплены своей силой, что не видят рисков? Или все проще, и у них есть вся необходимая информация по нашему предстоящему маршруту? То, о чем говорил Петрович, подсказки от богов. А вот эта версия уже, кстати, похожа на правду. Все-таки в полной глупости они раньше замечены не были. Рыжий убежал работать в кузницу, а я отправился на поляну за лагерем, о которой мне как-то рассказывала Лена. Что-то мне подсказывает, что именно там я и найду всех своих подопечных. И действительно, все трое были там и сейчас практиковались в бою двое на одного. По очереди меняясь ролями. Молодцы, не теряют время зря. «Вот и наш большой босс явился. Майя, похоже, давно заметила мое появление, но выжидала, пока я не выйду на открытое место, чтобы не давать лишних поводов для подозрений в своих способностях. Осторожная барышня, совсем как я». «И не с пустыми руками». Я решил сразу перейти к делу. «Во-первых, вы хорошо показали себя во время охоты за стрелками». Так что я поговорил с Богом Света, и теперь вы сможете улучшить ваши навыки. «Я же говорил, что кот о нас не забудет!» Радостный крик Кирилла прервал мою речь. но «Ничего страшного, пусть радуются. Единственное, обидно, что не получилось запустить новую историю для обмана». «Теперь-то мы всем покажем!» Немного смущенно улыбнулась Лена. А вот Майя только хитро прищурилась и промолчала. «Конечно, зачем ей тратить время на такие слабые способности?» Вот только учитывая ее любопытство, которое вследствие огромной силы развелось, я бы сказал, до катастрофических масштабов, посмотрим, как она отреагирует на мое следующее заявление. «Во-вторых...» «Дождавшись, пока все успокоятся, я продолжил...» «Сейчас каждый из вас получит задание...» если вы с ним справитесь, то я выдам вам способности священного огня». На этот раз все промолчали, только яростно переглянулись и обступили меня со всех сторон, даже Майя. Как я и думал, доступ к такому необычному навыку заинтересовал и ее. Если честно, мысли о том, что последователи должны получать силу не просто так, преследовали меня давно. Взять тех же богов. Они дают своим сторонникам задания И только потом награждают. А чем я хуже? Нет, я не замахиваюсь на уровень стихий. Просто, раз схема работает у них, может быть, она и в моем случае даст какие-то бонусы. «Что за задание?» Как и ожидалось, самой нетерпеливой оказалась Майя. «Тебе надо найти Дашу. Она сейчас поведет отряд за машинами для похода к дальнему лесу». Вторую часть задачи я прошептал ей на ухо, склонившись поближе и убедившись, что никто посторонний нас не услышит. «По возвращении их союз с Пьером должен быть разрушен. Справишься?» «Еще бы!» – нагло ухмыльнулась дочь Лютовой. Тряхнула волосами и, не теряя времени, отправилась в сторону поселка. «Кирилл, теперь твое задание!» – я повернулся к парню. «Сейчас твой лист третьего уровня». «Повысь его до десятого, и способность твоя. Все изменения в процессе развития сдашь мне в письменном виде». «А как я узнаю, что все получилось? Я же не вижу уровня тотемов», — расстроился паладин. «Уж поверь мне, десятый уровень ты точно не пропустишь». «Еще бы, ведь если я прав, и там будет что-то вроде перехода с обычной метки на улучшенную, то разницу Кирилл сто процентов заметит». «Впрочем...» но ну и раз в день разрешаю подходить ко мне и проверять свой прогресс». «Принято!» – парень кивнул и отошел в сторону, уступая место своей боевой подруге. «Лена, а у тебя будет разведывательная миссия. Сейчас у нас в отряде появилось много новичков. Тебе нужно будет поговорить с ними со всеми и собрать мне досье по каждому. Кто они, какие есть способности, чего ждут от присоединения к нам». Нет ли каких обид, что думают о своем лидере и о нашем совете? Естественно, все это нужно сделать как бы ненароком, чтобы не вызвать подозрений. Понятно? А я потом сверю полученную информацию с тем, что вижу сам, благодаря интеллекту. Может быть, удастся выявить интересные закономерности. Но и просто что-то меня смущает тихое и спокойное поведение такой банды ведь из-за нас у них окончательной смертью погибло десять человек. Наверняка же там были чьи-то друзья или даже родные. Ведь отряд той же Влады сильнее возмущался. Хотя их мы присоединили вообще без жертв». «Есть!» Лена, было видно, задумалась, но кивнула уверенно. «Значит, верит, что все получится. Это хорошо». «И отдельно». Выяснить, что за жрец мертвого бога у них раньше был в отряде, и куда он делся. Раньше не было времени этим заняться, а вот теперь пришла пора подчистить хвосты. Если что-то вокруг меня происходит, я хочу знать, что же именно.